Глава четвертая «Больше мне в Грэнбе не нужно ничего», — решил я, сидя у камина и пытаясь найти что-нибудь по радио, которое прихватилось из сити-маркета на обратном пути. Мне надо только продумать маршрут и подготовиться к дороге. Спальника и печки для кемпинга я так и не нашел. В супермаркете ничего подобного не было. И желтые страницы не подсказали». — Ладно, это пока не критично. Можно что-то придумать. Ночевать только в домах и выбирать те, которые с печками или каминами. По трубе это всегда видно. Туннели вот только, туннели. Улетела Настя, рубь за сто, на самолёте улетела. А мне что делать? Почему-то представился вертолёт, взлетающий откуда угодно и куда угодно приземляющийся. Вздохнул, искренне пожалев о том, что вертолётом управлять не умею. — А так классно было бы. Особенно, если найти такой, что на обычном бензине. Есть такие, я точно знаю. Перемахнул бы через скалистые, и вот он, Денвер. Опа, а это что? Автопоиск радио вдруг остановился, поймав какую-то станцию на средних волнах. Слышно было так себе, но... но слышно. Правительство восстанавливает нормальную жизнь южнее северной границы штатов Нью-Мексико, Оклахома, Арканзас, Теннесси, Северная Каролина. — все выжившие приглашаются на проживание на вновь воссоздаваемых территориях. Лицам, страдающим синдромом Double RS, будет оказана помощь. Они смогут вернуться к нормальной жизни. Вот это да. Вот это уже что-то. И от Колорадо до Нью-Мексико рукой подать. Даже не обязательно ломиться через скалистые горы. Можно двинуть просто на юг. Стоп, а Настя? Настя двинула на Денвер. Зайти туда снизу карты через Нью-Мексико? Черт, ну и что теперь делать? Отдельные форпосты и укрепленные пункты на территории штатов Канзас и Миссури. Там вы сможете связаться с властями и найти свое место в новом обществе. То есть люди все же выжили. И в достаточном количестве для того, чтобы населить несколько штатов. Это немало, наверное. Избегайте приближаться к большим городам. Перечисляем пункты, которых следует избегать. Денвер, Альбукерки, Даллас... Форт Уорд». Даже так. А пояснить почему для тех, кто не сильно в курсе? Диктора, скорее всего, просто запись шпарит для тех, кто тут давно. А для тех, кто, как я... И что с Денвером не так? Тьма? Почему про тьму не сказали? И если Настя туда направилась, то... Вообще-то она опытная, уже всякого повидала в отстойнике. Она не вляпается. Не тьма? А что тогда? У меня ведь логика какая. Откуда я сюда влетел? Тьма появлялась там, где гибло много людей. Большие города под это подходят здесь как нельзя лучше. Уверен, что туда даже заглянуть страшно было бы после повального мора. Тут должно было погибнуть куда больше, чем в любой мировой войне. Как тьме не быть? Или все не так просто? Нет, не так просто. В отстойнике не было людей вообще, а здесь самих людей не видел, а вот тел хватает, даже в этом захолустье. Не так просто, не так... И что делать? Прорваться все же к Денверову и искать знаки, оставленные Настей, или рваться к людям и искать ее там? Наверняка какая-то служба поиска должна быть налажена после такого бедствия. Кстати, что это за синдром, WRS? Последствия болезни для тех, кто не умер? Наверняка. Информация предназначена для чужих, людей, оказавшихся в этом мире после катастрофы. Вы с высокой вероятностью заражены вирусом суперкори, Но мы способны оказать вам помощь. Мы готовы спасти вас от неминуемой гибели. Двигайтесь в направлении территории, контролируемой правительством. Напоминаю, что эта территория расположена южнее границы... Во как. Вот это сюрприз. Нет, действительно сюрприз. Самый настоящий. Эпидемия с зимой не закончилась. Я заражен? А почему бы и нет? Здесь, может быть, все вокруг заразно, наверное. Они это лечат? А что, себя не вылечили? Или позже научились? И что мне теперь делать? Так, дай-ка погляжу вот на что. Поднялся в кабинет, подсвечивая фонариком, пошарил в столе, выудив свое водительское удостоверение. Посмотрел на фотографию. Вообще-то, не такая уж большая разница. Нет, 20 лет заметны, но, предположим, я похудел и отпустил все же бороду. Можно попробовать. Акцент. Ну, блин, кто знает, когда я эмигрировал в Америку? Думаю, что уже никто. Вот и акцент. А так, болтаю я на английском свободно, равно как и на испанском. Так, то есть у меня есть документ, который подтверждает, что я не чужой, так? И даже подозреваю, что отпечатки пальцев совпадают, потому что я дубль. Или он дубль. Блин, я что, совсем параноик? Ну почему я никому не верю, а? С другой стороны, верил бы Милославскому, такому честному и доброжелательному, Лежал бы сейчас в генераторном сарае с пулей в затылке, пробив тому ворота назад, домой. Только паранойя эта -то меня и спасла, вообще-то. Так зачем от нее отказываться и с ней бороться? Вы страдаете паранойей? Нет, я ей наслаждаюсь. В общем, надо идти к людям. Просто аккуратно и осторожно. Но все же сначала поеду в сторону Денвера. Хотя бы пригляжусь к туннелям. Может, там не так все страшно, а может, даже удастся их пройти». В крайнем случае вернусь, я же не на своих двоих, верно? Снегоход, нарты, нормально все будет. В Нью-Мексико, небось, снега уже не будет. Ну и хрен с ним. Найду другой транспорт. Если карте верить, то примерно у Санта-Фе я смогу обогнуть скалистые уже равнине. Стоп, а что я так за хайвей зацепился? Есть же еще дорога, просто очень извилистая. А если она извилистая, то наверняка старая, и тоннелей на ней не будет. Через Централ-Сити, Блэк-Хоук и на Голден. Они сейчас все одинаково засыпаны. Зато будет надежда, что второстепенный путь не забит пробками, например. А ведь очень может быть, очень может быть. И, кстати, тут всего 110 миль примерно. Это же за день доехать при нормальной скорости. Ну, при моей — за два. Чёрт с ним, за три, с походом считаем. А вообще похоже на план. Наконец-то. В любом случае пытаюсь пробиться на ту сторону гор. — Ладно, теперь надо правильно распорядиться тем добром, что я привез из оружейного. Кобуру и под беретту, и под короткий револьвер я подобрал. Не самое лучшее, наверное, но нормально. Жаль, к пистолету всего два магазина, но ничего. Зато они по 17 патронов. Пистолет я разобрал, почистил, смазал, прикинув, в каких местах механизма выше всего трения. Потом попробовал пострелять прямо из окна, воткнув доску с мишенью стаймя в снег во дворе. Удобно. А еще отдача, на удивление, маленькая. И бой вполне даже точный. Потом притащил пыхтя и ругаясь верстак из гаража в гостиную. Пусть все в одном месте будет, где тепло от горящего камина. А потом разложил по нему комплекты насадок и взялся листать руководство по снаряжению патронов. Решил заодно, кроме винтовочных, снарядить боеприпасы к беретте с самыми тяжелыми из тех пуль, что я притащил с собой. И самыми убойными. К прессу я уже привык так что работа шла быстро. Раз — капсуль вставился. Был бы там старый, заодно бы вдавило и его. Два — и скол бы насыпало пороху. Три — пуля встала на место и обжалась. Новенький патрон со стуком скатился в лоток. Прямо медитация или даже как вязание. Закончив с патронами, спилил ствол старенького Ремингтона под самый магазин. Натфилем заровнял края. Потом обрезал приклад под пистолетную рукоятку, пусть не самую удобную. Прошелся напильником, обмотал лентой для ремонта шлангов, чтобы глажа была и держалась лучше. Получился вполне короткий обрез. Теперь к нему ремень бы присобачить какой-нибудь из тех, что я привез. И можно будет брать вместо отмычки. Мой длинный мозберг для этого не очень удобен. Потом, копаясь в привезенном из оружейного имуществе, нашел несколько планок «Пикатинни» длиной сантиметров по 10, наверное, с комплектами болтиков. Это к чему такие? Вспомнил цевьё на Ремингтоне, просто алюминиевая труба с длинными продольными прорезями для снижения веса и вентиляции. А если это как раз для него? Ну, не для него именно, но для аналогичной конструкции. Получилось логично, но никак не получалось широкие плоские гайки подвести внутрь цевья к этим самым прорезям. Палец туда не пролезает. А как все цевье снимается, без понятия. И в мануале об этом ни слова. Потом сообразил, нашел намагниченные плоские отвертки. Положил на самую длинную и широкую гайку, аккуратно сунул внутрь трубы. Отлично, как доктор прописал. Шестигранником затянул болтики. Получилось цевье с дополнительной планкой. Покопавшись в коробочках, грудой сваленных в большой мусорный пакет, Нашел несколько с маленькими и простенькими лазерными целеуказателями. Как раз на такую планку. Какие-то NC-STAR. Китай, к слову. Небось, развалится скоро. Но тут их аж пять штук. Вытащил один такой, вставил батарейки, что шли в комплекте. Потом с помощью шестигранника посадил на планку. Нажал кнопочку, на стене передо мной появилась красная яркая пятнышко. Посмотрел в прицел. Чуть ниже и левее перекрести. В общем, правильно. Ровно встал. Надо бы подрегулировать, наверное. Но это опять стрелять. Завтра. Опять примерился к Ремингтону. Ну вообще. Теперь могу даже от пояса стрелять. Если понадобится. Вполне тактический ствол получился. Нет, мне действительно нравится. Если прикинуть, то получилась смесь снайперки и боевого карабина, если с трехкратным Баррисом. С какой можно вести бой на дистанциях для обычного автомата, недоступных, например? и у чего в то же время нет недостатков нормальной снайперки, то есть размеров, веса, низкого темпа огня, недостаточно емкого магазина. Так прикинуть, я бы в армии что-то подобное Драгуновкой предпочел, пожалуй. Провозился до ночи, попутно еще много раз, прослушав всю ту же передачу на средних волнах. Хорошо бы, если бы так все и было, как они там рассказывают, кроме болезни. Но опять же, если я дубль, то у меня иммунитет должен быть, нет? Тогда как Настя? Я об эту мысль как с разбегала о стенку. У этой Насти иммунитета не было. Она тоже дубль. Ладно, моя Настя далеко не дура. Поймёт, что здесь к чему. Уверен. Не может быть по-другому, потому что... потому что не может. Всё. И нечего тут».